Глава 50. Арент взял бутыль вина из сундука и вышел на палубу, прикрываясь рукой от слепящего солнца. Лея и Сара остались в кубрике лечить раненых, а Сэмми вернулся в камеру, опасаясь, что теперь, когда все улеглось, его заметят. Арент хотел его проводить, но не мог оставить констебля в одиночестве. Он чувствовал себя виноватым за то, что произошло со стариком. Матросы с голыми торсами и в парусиновых штанах тесной толпой стояли на шкафу и молча ждали, неотличимые друг от друга. Суровая морская служба уравняла и верзила коротышек. Тощие от недоедания, с жилистыми руками и кривыми ногами, они уже не годились для другой работы. С констебля содрали рубаху. Дрехт стоял рядом, с плетью наготове. Очевидно, генерал-губернатор решил поручить экзекуцию тому, кому доверял. «Господа, пощадите!» — стонал констебль. «Дочками клянусь, что я ни в чем не виноват! Не виноват!» Матросы зашикали на него, боясь, что за жалобу ему добавит еще дюжину ударов. Арент протолкнулся вперед, сопровождаемый приглушенными угрозами. Ему хотелось объяснить, что это не из-за него, что он был против. Но его бы не послушали. На корабле все делились на своих и чужих. Команду и пассажиров. богатых и бедных, офицеров и матросов. Во что бы не оделся и что бы ни сказал, он останется чужаком. От господ его отличало только то, что они смотрели на разворачивающееся действие шканцев будто из театральных лож. Дядя стоял рядом с Воссом, который безучастно наблюдал за происходящим. Лучше бы он злорадствовал, упивался происходящим, испытывал ненависть, злобу, да что угодно. Ничего из этого не было. Его лицо оставалось бесстрастным. Взгляд блестящих зеленых глаз был лишен всяческого выражения. Капитан Кроуэллс и офицеры стояли позади, всем своим видом давая понять, что они не имеют никакого отношения к происходящему. Не хватало только Ван Очевидно, мастер-негоциант сидел в каюте с бутылью вина, пережидая, когда все закончится. «Мужайся! Я распоряжусь, чтобы потом тебе выдали двойной паёк», прошептал констеблю Исаак Ларм, вынырнувший из толпы. Увидев Арента, констебль в панике задергался. «Хейс!» — по его посеревшим щекам катились слезы. «Прошу тебя, не позволяй им так со мной обойтись. Сил у меня нет». «Я ничего не могу сделать», — мягко сказал Арент. Повернулся и приподнял свою рубаху, показывая шрамы на спине. «Пятьдесят ударов плетью. Я вопил, не переставая. Последуй моему примеру. Кричи как можно громче, иначе боли некуда уходить». Он вынул пробку из бутыли, приложил ее к губам констебля и поил его, пока тот не захотел вдохнуть. «Придет день, когда таких негодяев, как генерал-губернатор и ВОЗ, накажут по заслугам», — сказал Арент. Но этот день не сегодня. Придется стерпеть, понимаешь? У тебя есть силы, и дома тебя ждут пять дочерей. Констебль кивнул. Похоже, эта мысль придала ему мужество. Так как у Констебля не было руки, его привязали к мачте за пояс, пропустив веревку под свисающим животом. Каждый раз, делая оборот, матросы тихонько просили прощения у старика. Допьешь, да когда все закончится. Арент поставил бутыль на палубу так, чтобы констебль ее видел, и отошел в сторону. Дрехт запихнул констеблю в рот кусок пеньки. По его лицу невозможно было понять, что он обо всем этом думает. Просто солдат, исполняющий приказ. Ветер трепал паруса, волны плескались о борт. Все смотрели на генерал-губернатора, ожидая, когда этот резкий, тощий человек отдаст приказ. «Совершено гнусное преступление», — произнес он, как только констеблю в рот засунули кляп. «Украдена чрезвычайно ценная вещь. Он подождал, чтобы все проникли с серьезностью обвинения. Я считаю констебля виновным в преступлении, но не верю, что он действовал в одиночку. Пока украденная вещь не будет возвращена, здесь каждое утро будут пороть кого-то из команды». Матросы негодующе завопили. Аренту подумалось, что генерал-губернатор только что поднес пылающий факел к Саардаму. «Двадцать ударов в полную силу, капитан стражи!» — скомандовал генерал-губернатор, кивая барабанщику. Дрехт тряхнул плеткой и замахнулся. Он старался подгадать удар так, чтобы он совпал со звуками барабанного боя, какое-никакое милосердие. Констебль поймет, когда ждать следующий удар и подготовиться к боли. плеть щелкнула в воздухе и впилась в спину констебля раздался жуткий вопль матросы с отвращением застонали когда им в лицо брызнула кровь никто не желает признаться в содеянном или сообщить что ему известно о преступлении спросил генерал губернатор таким тоном будто ответившему даже недолго и мучительная смерть покажется благом никто не ответил и дрехт вновь замахнулся плетью Ударов было двадцать, как приказано, несмотря на то, что после двенадцатого констебль потерял сознание. К счастью для него. Когда все было кончено, Дрехт швырнул плеть на пол. Дул холодный ветер, мокрая от пота спина констебля покрылась гусиной кожей. Арент выхватил кинжал, разрезал веревки и подхватил старика. Потом бережно, как только мог, понес в лазарет. Барабан смолк, матросы вернулись к своим делам, затаив ненависть. Воз стоял на шканцах, сцепив руки за спиной. Под маской равнодушия скрывались темные думы.